Глава 4. Гостиница и первая еда. Немного пройдясь, на глаза попалась гостиничная вывеска «Серебряная луна». Она представляла из себя эмблему в виде полумесяца «Далеко узнать». Трехэтажное здание, сделанное из дерева и кирпичей, выглядит достаточно прочным. Пройдя через двойные двери, первое, что можно увидеть – бар. Но похож он больше на столовую. На правой стороне находится стойка, и на левой стороне виднеется лестница. «Добро пожаловать! Поесть или остаться на ночь?» Обратилась ко мне хорошенькая Оноэ Сан за стойкой. Красные волосы, связанные в хвост. Она, кажется, очень оживленный человек. Ее возраст около 20. М -м -м, хочу остаться на ночь. Сколько это стоит? За одну ночь с питанием утром и вечером две медные монеты. Ох, платить нужно вперед. Хорошо? Две медные монеты. Не знаю, дешево или дорого это. Во всяком случае, это явно дешевле золотой монеты. Но понятия не имею, сколько медных монет золотой. Достаю золотую монету из бумажника и кладу на стойку. Насколько могу остановиться с этим? Насколько, говоришь? Около 50 ночей. 50? Не можешь сосчитать, глаза у сан выглядят болезненно. Эм, в одной золотой монете 100 бронзовых? Так, 10 золотых монет – это 500 дней. Можно прожить полтора года и ничего не делать. Интересно, возможно, это большая сумма денег. Ну, решил? Тогда на месяц, пожалуйста. «Хорошо, тогда один месяц. Сейчас у нас только несколько посетителей, ты нам помог». «Большое спасибо. Один момент. У меня кончились серебряные монеты, сдачу дам бронзовыми». Отдав золотую монету Оноэ Сан, она вернула мне 40 бронзовых. «Значит, вычет 60 монет? Ясно. Месяц 30 дней?» Ничего особо и не изменилось. Оноэ вытащила из застойки, похожую на регистрационную книгу, открыла ее передо мной и вручила первую ручку с чернилами. Распиши здесь, пожалуйста». А, простите, я не умею писать. Напишите за меня. Вот как понятно, как зовут Мачизуки. Мачизуки Тоя. Мачизуки. Какое необычное имя? Не совсем. Имя Тоя. Мачизуки. Фамилия. Это название семьи. А такими фамилия поменена местами. Ты родом из Ишена. А ну откуда-то оттуда? Не знаю, где находится Эшен. Я сказал так, потому что объяснять слишком утомительно. Посмотрю позже на карте. Вот ключ от твоей комнаты, не потеряй. Она находится на третьем этаже. Дальняя комната. Лучшая комната на солнечной стороне. Туалет и на первом этаже. Едят здесь. Ох, чем займешься? Хочешь пообедать? А, да, пожалуйста. Я ничего не ел с самого утра. Сделаю что-нибудь легкое, подожди немного. Проверь пока комнату и отдохни. Хорошо. Получив ключ, я пошел вверх по лестнице, додя до самой дальней комнаты на третьем этаже. Я открыл ее дверь. Комната примерно в шесть с татами. Вблизи стоит кровать, письменный стол, стул и шкаф. В окно спереди видна улица перед гостиницей. По дороге бегают веселые дети. Хороший вид. В хорошем настроении я вышел и закрыл комнату. Спускаясь по лестнице, до меня все приятный запах. «Вот и ты! Прости за ожидание!» «Когда я сел на стул в столовой, мне принесли суп, что-то вроде сэндвича и салат. Для первой еды в другом мире вкус достаточно удовлетворительный, вкусно. После еды посмотрим, чем мне теперь заняться. Сейчас поживу здесь какое-то время. Хочу пойти осмотреть город. Пойду пройдусь». «Хорошо, счастливого пути». Он исан из, из гостиницы? Похоже, ее зовут Микасан, провожает меня. Я вышел прогуляться по городу». «Как-никак, это город в другом мире. Все, что вы увидите, необычно интересно». Осматриваясь, я бесцельно брожу. Встречные холодные взгляды, наполненные подозрением, меня поразили. Снова на меня уставились, будто я подозрительный человек, беспокойно озирающийся по сторонам. Это бесконечный цикл. Нехорошо, нехорошо. Понаблюдав за людьми, я заметил, многие люди носят оружие. Оно варьируется от мечей и топоров до кнутов и кинжалов. Это опасно, но, возможно, это здравый смысл этого мира. Мне тоже нужно купить оружие. Сначала нужно найти, как зарабатывать. Я собрался жить в этом мире, понадобятся деньги. Я не представлял, что проблема с поиском работы сразу станет так остро. Нужно вспомнить, что получается у меня лучше всего. Лучше оценка у меня в школе по истории. Но знания истории другого мира для меня сейчас будут не очень полезны. А? Что это? Шумно. Не на главной улице, в переулке, слышно припирающиеся друг с другом голоса. Пойти посмотреть. Затем я зашел в переулок.